Глава шестая. Когда её щипнули за щёку, Ри очнулась «А?» Она открыла глаза, но тело оставалось свинцелым. Но щипок придал ей бодрости. Она подняла голову. Её окружила толпа, преисполненная жаждой убийства. рефлекторно она хотела сбежать, но не могла двинуться. Её руки и ноги были пристёгнуты к железному стулу, который не давал ей двигаться. Свободной была только её голова. Ведя их наглые взгляды Рин поняла своё положение. Стены, пол и потолок были из бетона. Простая и довольно большая комната. Большой стол из черного дерева, солидный кожаный диван. И всё же место было достаточно пустым и тескливым. Через окно можно было увидеть свет луны. «У меня выстрелили из ракетницы в парке. Последнее, что я помню, как меня спас Ниндзя-сан. А потом меня перевезли в офис хоуки Вроде у них есть высотка возле станции Йоцца». Рин разбиралась в преступных группировках и знала, кто где располагается. Но кроме этого, она почти ничего не знала. Мафия, банды и якудза строили свои замки, как в эпоху Цингоку. Небольшие штаб-небоскрёбы уже стали трендом. Коридоры здесь были узкими. А на непредвиденный случай на крыше был вертолёт, и они использовали дорогое бронированное стекло. Хозяин хотел небольшую цитадель. И даже власти не знали, что происходит внутри. И всё же место было довольно унылым. как раз для боевой группировки Хоуки. Только вот нынешние Якудзе не придерживались кодекса чести. Они жестоки и пожирают слабых. Они такие же, как убийца моей сестры. Обычные отбросы. Связанная арин прикусила губу. Она смотрела на мужчин, не поддаваясь их давлению. Лидия Кошка, ты наконец очнулась. Хоть ты и дышала, я переживал. Вдруг тебя серьезно ранили? Раздался голос. Она посмотрела налево и увидела, как красные глаза ниндзя смотрят на нее. Он тоже был прикован к столу. «Ниндзя-сан, я в порядке. Спасибо, что защитил». Ни к чему благодарить. Ей показалось, Иринин немного успокоился. «Сец, чертовы психи в костюмах. Будьте благодарны, что с вами как с людьми обошлись. Эй!» Раздался грубый голос, и самый крупный мужчина махнул рукой. После чего двое молодых людей подвинули кожаный диван к ниндзя Ирин. А затем прозвучали слова. «Вот, молодой господин, крупный мужчина притих лицо подходило к тену группировки большие глаза были полны силы а вот только на нём был обычный тёмно синий костюм и неподходящий бело голубой галстук полоску внешность его была мягко говоря каламбурной на воротнике рин увидела золотой значок с иероглифом демон я об этом читала в хатцуке ки это скрытый демон во всех восьми побочных организациях есть такой же скрытый смысл на самом деле и хоуки тоже пишется через этот иероглиф. «Что ж, мне есть что вас спросить. Но перед этим предупрежу. Я глава организации, Хазаки такеси Эй, ниндзя, я тебе всё знаю». Крупный мужчина поднялся с дивана и с глазами полными жажды убийства посмотрел на ниндзя. «О, и почему же? Это было в апреле. Ты нашего брата Наубил, Сумитане Юдзи. Не говори, что забыл это имя». Так его звали. Перед ниндзя навис полной ненависти Хазаки. Но, похоже, мужчина наслаждался развитием ситуации. Так что всплеску эмоций это не привело. Пока я мотал три года, Сумитай не смог укрепиться. Тут дело в благодарности и долге. После освобождения он выручал меня как по личным делам, так и по рабочим. И ты его убил. Когда он выпивал в баре. Я его, наконец, вспомнил. Он немало выпил и умер при поднятом настроении. Деякудза – неплохая смерть. Понятно. хотел поблагодарить, потому и пригласил меня». Ниндзя начал улыбаться. «Мразь!» — это гневно выкликнул Нихазаки, один из его подчиненных. И все же на висках, говоря, выступили вены, а лицо стало темно-красным. Свидетели сказали, что его убил какой-то псих в костюме ниндзя, так что я стал вбухивать бабки и рыть, собирал странные истории и выяснил, что сраный косплеер ведет пляски во время хреновой вечеринки демонов и убивает людей. И не только про Сумитанию узнавал. От других группировок про косплееров тоже выяснил. «И? Чего тебе от меня?» «Кто вы? Зачем убиваете? Сколько у тебя товарищей? Где ваша база? Я хочу, чтобы ты рассказал мне всё. И, конечно же, тебе придётся страдать перед смертью». Ниндзя величественно кивнул. «Выдаёшь желаемое за действительное. Но, возможно, это совсем другой вопрос». Он оставался невозмутим. Хазаки и его подчинённые смотрели на ниндзя. И что это значит? Если ты просто сранный псих, то даже пытка ничего не решит. И все же я не успокоюсь, пока не сделаю тебе больно. А мы просто вытащим все из твоего НК. Эй, сними маску. Хазаки кивнул, и один из его подчиненных начал действовать. Это плохо, подумал один. Ниндзя так и не успел поладить с настоящей леди-кошкой. Так что даже в этом случае он не узнает, что она другой человек. Но из-за понимания, что она его обманывала, ей было стыдно показать лицо. как если бы она предстала перед ним вообще голая. Но, похоже, Хазаки оставил алый костюм женщины на десерт. Сейчас он был поглощен ниндзя. Подчиненный обошел мужчину и приблизился со спины. Но за спину никто не зашел. «Эй, давай живее!» «Его мозг вот сидит!» «Придурок! Ну так срежь!» Преступник подобрал кота с пола Вот так. Он приложил лезвие к щеке. «По следам крови...» Это была та самая катана, которую ниндзя размахивал в парке. Там же на Наполорин увидел Куная и макибиси которые сыпали на землю, чтобы ранить ноги врагов и другие вещи. Когда ниндзя схватили, его проверили и забрали всё оружие. Моя катана особенная. Её выковал известный кузнец. Ей легко рубить, она очень практична, а лезвие прекрасно, как произведение искусства. В любом смысле, это очень дорогая вещь. Ни у чем этого не понять, но стоит воспользоваться, Как человек это понимает? Ниндзя продолжал говорить с издевкой. Рин, продолжая переживать за него, осматривала мужчину. И хоть он сидел, опершись спиной на стул, она заметила, что его костюм сзади был обожжен. «А он пострадал, защищая меня?» Скорее всего, у него на спине ужасный ожог. И сохранять спокойствие в такой ситуации должно быть ужасно непросто. «Как же он все-таки выглядит?» Рин это интересовало. Когда она была в его руках, все было так, будто рыцарь держит принцессу. «Неолчами нас назвал. За это ты еще успеешь заплатить. Похоже, ты еще не в курсе, но ты больше дебил, чем мы, неолчи». Раздеванный преступник приложился лезвием катана к маске. Разрез, и маска упала. Над алыми глазами более густые и мужественные брови. э ну и фарма». Дальше был перерезан узел на шарфе с акульей пастью. Резь, и шарф упал. Увидел его, Рин вскрикнула. Из бандитов кое-кто попятился. «Надо же! Что такое? Стыло увидеть такого страшного типа, как весь боевой дух пропал?» Слова были полны изделки, а рот мужчины... Он был от уха и до уха, а внутри — три ряда зубов белой оковы. Хотя их было два вида — передние большие и маленькие задние. И всё же очень пугающе. И пугало в этом то, что сам рот был алым, будто перепачкан кровью сединенной жертвы Только язык был как у человека. на он точно в насмешку был красным, как кровь. Какое-то время Хазаки молчал, только и смотрел на лицо демона. «Монстр! Что это? Чтобы убить моих товарищей, ты использовал какие-то особые военные микромашины? Зубы? Это побочный эффект?» Хазаки наконец пришел в себя, а ниндзя улыбался своей акулей улыбкой. «Это можно было назвать лишь злым монстром или демоном. Эта жуткая улыбка пробирала до костей и вызывала первобытный страх. «Тагутя. «Тащи ящик с инструментами, отрежем его пальцы кусачками». Чувствуя, что его подавляли, Хазаки специально отдал приказ погромче. «Болодой господин, какие пальцы резать?» «Все!» Парень по имени Тагути начал водить глазами по комнате, после чего принес большой ящик с инструментами. Он открыл его и вытащил огромные кусачки. «Эй, ниндзя, эти кусачки предназначены именно для пыток. у них гидравлика и железо предназначенное, чтобы давить пальцы». Они не просто их отрезают, они дробят кости. Все чувствительные места успеют насладиться болью сполна. Казаки говорил с определенной гордостью. «Прямо как младшеклассник. Не можешь не похвастаться?» Ниндзя не унимался. «Хм, как бы заткнуть этот большой рот? Таготи, за дело?» «Да». Таготи с кусочками приблизился к ниндзя. Лицо было жестоким, но в нем виднелось беспокойство. «Давай уже, потом сделаем закуски, как по французским рецептам. Понял, а?» Демону более брошены жестокие слова, но силой за ними не чувствовалось. желость какая. Везде есть своя структура. И взрослевое ничтожество вроде тебя будет пытать меня, высшего демона. В итоге, я все равно убью вас всех. Покажи себя, как если бы ты уже делал это перед владыкой ада». Ниндзя его спокойно подначивал, подставляя свои пальцы. Яйца у него, похоже, точно железные. Обычные. Молчи и режь пальцы. И это вы собираетесь нас убить. Даже обидно. Погоди-ка, он ждёт, когда их придут спасти товарищи, так ведь? Эй, Хирай, направь ребят покрепчик ко входу. Неизвестно, что будет. Лучше оставаться на чеко Люди стали переговариваться, Арин подумала. Ведь и правда на вечеринке демонов полно высших демонов. Нас ведь придёт кто-то спасти. Она посмотрела на руки. Йоинка. Не забрали. Она ликовала, ведь это было чудо. «Если взрывом не повредило, он должен работать. Руки скованы, но я могу отдавать команды пальцами». Ринат дала команду, и НК вышел из режима сна. Подсветка зажглась. Он не сломан. Но на СНК она увидела Красный Крест. «А...» Это значило, что сигнала нет. «Сестрёнка, ты нас за дураков принимаешь!» Они заметили подсветку НК и теперь холодно обратились к ней. Болта тебе позволят позвонить кому-то. У нас тут фильтры. Все радиоволны в здании под контролем Хоуки. Фильтр. Все, кроме зарегистрированных НК, обнаруживаются и блокируются. Это вполне привычное оборудование для преступной группировки. Это было необходимо, чтобы защититься от властей и конкурентов. Ах, как же так? Прямо какая-то сцена из фильма. Только она не слышала комментариев Лягуша из-за китян. Тагути, которому сказали пытать, выдал. «Что ж, раз уж ты понял, что никто не придёт, начнём твои весёлые пытки!» Он сжал палец ниндзя. Первый, второй, их резали и давили. Раздавался низкий и неприятный шум. Рин едва сдерживала желание отвернуться и продолжала смотреть в лицо ниндзя. Она говорила себе, что когда рядом с ней такой сильный и мужественный человек, то и она будет сильной. Потому и продолжала смотреть. «Молодой господин, закончил!» Тагути отрезал десять пальцев. Утирая пот после тяжелой работы, он посмотрел на жуткого, точно демона-босса. «Тагути!» «Сука, издеваться вздумал?» «Ага». «Пальцы на ногах? Еще при нем? Все режь! Все!» «Да!» «О, слышал это, ниндзя громко рассмеялся, открыл рот. «Эй, Хазаки, это же вроде пытка. Так чего так весело?» «Смейся, смейся, скоро перестанешь». «Ты уже говорил это, я жду». «Тагути, режь давай!» «Да, есть!» У Якудза нет понятий доблести и справедливости, у них жёсткая иерархия. Если шеф скажет белый, то именно таким и будет чёрный ворон. Тут ничего не изменилось за долгие годы. Вот и тут, для простого работника Тагути Хазаки был высоким начальством. Какую бы чушь тот не попросил, отказать мужчина не мог. «Начинаю». Тагути заспешил и разул ниндзя. Один за другим он отрезал пальцы на ногах. на Но сам Тагути был мрачен. Он думал, что босс скорее скажет стыкать ему под ногти иглы. Или вообще выдернуть их. Молодой господин, закончил. Эй, отвертка же есть? Вроде была большая, плоская. Да. Тащи! Получил оттягивать и отвертку, Хазаки поднялся с дивана, подошел к ниндзе и вогнал ее в ладонь мужчины. Она вошла глубоко, после чего бандит ее провернул. Но ниндзя лишь довольно прищурился, посмотрел на Хазаки и даже не вскрикнул. Мразь! Ты не чувствуешь боли? Использовал обезболивающие микромашины? У тебя капсула где-то в зубах была. Ты ее проглотил? Хазаки был раздражен. Нет. В случае повреждения я сразу же получаю болевой сигнал. отсутствие чувства боли снижает боевые способности. Тогда как? Почему ты можешь терпеть такую боль? Это какая-то тренировка? Ты из специальной сил армии? Ты не с той стороны подходишь. Это всего лишь боль. Она физическая. А душевно мне хорошо. Что? Сам посмотри на меня. Красные глаза ниндзя смотрели прямо на хазаке. Я не человек. Во мне нет ничего общего с людьми. А злодеи когда-то были невинными детьми. Просто встали не на ту дорогу. Святой скажет, что даже у преступника есть права на жизнь. Но я преступников, низших демонов, убивая с наслаждением. Чтобы пократь высшего демона, надо постараться. Если не познал боль... то не поймешь и суть самого мира». Тут Рин поняла. «Он провоцирует их, чтобы они не трогали меня. Что за храбрый и благородный человек?» И говорил ниндзя удивительно спокойно. Было не похоже, что он хоть сколько-то красовался. «Я-то думал, что получится насладиться пыткой. Но, похоже, я вас переоценил. Пытка вышла примитивной, а изоплетательность на нуле. Вряд ли вы сделаете мне больно». «Преступники озадаченно переглянулись». Похоже, он даже не мазохист, наслаждающийся болью. Не было заметно, что у мужчины стояк от всего этого. И сила его духа была просто жуткой. «Тагути, большие ножницы, живо!» а, «Ага, да». «Держи голову, чтобы он не двинуть не мог». «Да». Тагути зашел ниндзя за спину и взялся за голову. Еще один молодой член группировки помогал. Но ниндзя даже не думал сопротивляться. «Вжик!» Казаки громко резанул ножницами. после чего поднёс острое лезвие к лицу ниндзя. «Стой!» – крикнула Арин и поднялась к мужчине, но она была связана, потому ничего не могла. Хазаки срезал ниндзя веки. Вначале правая, потом левая. Глазницы были повреждены, хлынула кровь, она стекала вниз по лицу. «Ты знал, без век глаза высохнут?» – говорил Хазаки, вгоняя ножницы в колено ниндзя. Лицо ниндзя становилось более чудовищным, но его улыбка всё ещё пугало. «Да уж, ты так пыжешься, и это всё. Может, мне стоило бы самому себя пытать? Чтобы хоть что-то получилось?» Полец ниндзя стучал по подлокотнику стула. «О, что?» После реакции преступников ниндзя показал свою руку. Отрубленные пальцы, которые вообще не должны быть, отросли, и, точно издеваясь, двигались. Это казалось безумием, и всё же они отросли. «Я дал вам время», Но вы так ничего и не сделали веселого. Похоже, мне придется вести эту вечеринку дальше самому. Договорил это... Демон щелкнул зубами, после чего напряг руки и ноги. Он был зафиксирован на стуле. Какими бы мощными ни были его микромашины, освободиться он не мог. Не мог. И все же... Ниндзя вырывался из окол беспощадно. Он срывал кожу. Кондавы вгрызались в вплоть. Шла кровь. И все же продолжал. Начал слышаться звук. скрипящих костей. Арин закричала: "Как же так? Демон мог освободиться с помощью своей огромной силы?" И в следующий момент монстр, чьи кости торчали наружу, прыгнул. Он оказался под потолком над головами бандитов, а потом точно зверь приземлился на четыре конечности. Оскал монстра и человеческий интеллект. Преступники побледнели. У кого-то дрожали колени. кого-то ноги вообще не слушались. Сердца всех присутствующих пронзил страх. «О-о-о-о-о... Что это?» Алый язык демона танцевал, наслаждаясь шоком людей. Его руки и ноги из поврежденных частей кровь шла. Там уже была плоть. Все заросло. Рин прерывисто взвизгивала. Неспособная освободиться, она дергалась на стуле. Там, где не было ниндзя, можно было услышать дерганья. Оторванные конечности напоминали хвост ящерицы. Отрезанные части разбухали, и теперь выглядели как сосудистые щупальца. Они принимали уродливые формы. Кровь вокруг стула напоминала амебу. Она пузырилась и будто двигалась. Во время восстановления в крови расходовалась энергия. А через какое-то время всё прекратилось. Но видя конечности без хозяина, Рин подумал что это фильм ужасов. Будто монстр, который окажется мёртвым, но на деле ещё жив. Медицинские микромашины серия Гидро H.I. Революционная регенеративная медицина. Техника мечты, способная спасать жизни. Но после H.I.3 начинаются серьезные побочные эффекты. В медицине используется только до H.I.2. Но на выращивание пальца уходит около месяца. Это то, на что способна современная медицина. Арен думала. Страшно. Не хочу видеть. И все же она смотрела на ниндзя. Его оторванные конечности тут же восстановились. И он встал. Не может быть. Даже в экспериментах на животных серия HI так быстро не восстанавливала конечности. Тогда как? Мощь микромашин демона была на уровне HI-10? Или же HI-20? Новые конечности. Да, приятные ощущения. Отрезанные веки тоже отросли. Чтобы проверить их, Индзя несколько раз моргнул. А потом большим пальцем левой руки щелкнул по правой. Раздался щелчок. На молчавших преступников смотрели хищные красные глаза. "Что ж, повеселимся?" Он развёл обе руки и стоял как какой-то актёр. "О, убить! Убить!" зарёял Хазаки. Пришедшие в чувство преступники качали чедающее. "И убью, завалю!" подбадривая себя, они дружно напали. "Хм, какая жалость. Из-за фильтра не получится показать столько отличных кадров," спокойно пробормотал ниндзя. Слушая его спокойный голос, Рины сама немного смогла успокоиться, и всё же её положение не предполагало к расслабленности. Конечно, ниндзя освободился, но он был невооружён, а преступников было больше 50 К тому же ребята здесь казались похрабрее, чем те, что были в парке. И всё же, на зое монстра можно было разглядеть разум, думавший атаковать или нет. «Силён, ничего не скажешь!» всё ещё привязанная к стулу Рин, можно сказать, сидела на эксклюзивном месте на представлении. Вот только ей было больно наблюдать за этим. Это всё на самом деле? Может, просто марево вызванная летней жарой? нельзя не был обременён весом оружия и теперь двигался ещё проворнее, чем в парке. Каждый раз он наносил урон по численному превосходству врага. Один на один, один против двоих. Артистично он продолжал побеждать. Но главной его силой был разум. Когда попадалась возможность, или когда противники тянулись, он хватал их за лица. Красные глаза сияли, а пальцы сжимали точно кохте хищной птицы. Он хватал и давил головы, точно шарики с водой. Глаза, мозги и кровь разлетались в стороны. Даже предсмертный крик агонии был недопустим. Душа уходила, и они падали на пол. Но ещё какое-то время, оставаясь живых, бились в конвульсиях. Не зная такого слова, как кощунство, ниндзя хватал тела, и швырял их товарищей. Те успевали вскрикнуть, но мужчина подбирался так быстро, что было не уйти. После подсечки они падали, а затем был мощный удар пяткой в грудь. Мощь удара демона была в 4-5 раз сильнее, чем у простого человека. И из пробитой груди вытекала кровь. Начали разноситься крики преступников. И это были не боевые крики, а плач, наполненный страхом и отчаянием. Эти бандиты не собаки Они не просто тренировались в залах, а убивали людей в этом жестоком городе. Сердце Рин начало зарождаться сочувствие к преступникам. В старом Токио Якутза и другие силовые организации не просто угнетают слабых. Они доказывают свою силу, каждый день сражаясь с другими группировками и новоприбывшими бандами за территорию. Якутза здесь бьется с полной серьезностью. Может, недобросовестно, но они стоически переносят все. И все же... Сейчас их хладнокровно убивал монстр. Акулья пасть была открыта. показывая красный, точно окровавленный рот. Он наслаждался, отбирая жизни. Здесь умирали отбросы. И Рин сомневалась, есть ли в них что-то от людей. А ниндзя выпускал свою звериную и беспощадную мощь, подавлявшую всех. Весь пол уже был залит кровью, а легкие были переполнены кровавой дымкой. И тут молодой парень, Тегути, которому было приказано пытать ниндзя, развернулся. Рин подумала что он собрался сбежать, но ошиблась. С ножом... Он направился к девушке и встал за её спиной. Мразь, прекрати! Хватит сражаться. Я убью девку, убью её, прокричал он, риднув щит дивотворный предмет у своего горла. Ней нельзя обернулся. Его спокойный взгляд был направлен на Рины Таготи. О, прямо сцена из фильма. И если я сдамся, то и я, и леди кошка умрём. Мы, если я не послушаюсь, то умрёт только леди кошка. А я там за неё. Я высший демон. и мой выбор очевиден». «А?» — удивлённо выдавал Рин. А потом, подтверждая свои слова, он остановил удар противника и вогнал кулак тыльной стороной мужчине в голову. «А? Стой! Прекрати! Я убью! Я, правда убью!» Практически оплачивая, кричал Таготи. Ниндзя лишь ухмыльнулся. Это и был его ответ. ниндзя бросил меня?» В парке он защитил её от взрыва. А сейчас просто бросил. Почему? Его действия были несогласованы Было какое-то противоречие? Хотя, может, для нелюдя это противоречие вполне нормально? Сердце Рин похолодело. Я столько раз была на грани смерти за эту ночь. Но неужели теперь я точно умру? Когда меня не станет, родители, потерявшие уже старшую дочь, будут очень горько плакать. Почему этот город такой беспощадный? Или, может быть, он всегда был таким? а а, -а я убью её! Чёрт! «Я серьёзно!» Тагути повторялся. Пока он приставлёл нож к её горлу, девушка ощущала его страх. «Если Тагути случайно перережет сонную артерию, жизнь Рин закончится!»